Правило 16. Аромат в парфюмерии. Ответьте себе на следующие вопросы. При встрече с людьми вы обращаете внимание на то, пользуются ли они парфюмерными средствами. Если да, что вы замечаете в первую очередь? Вы согласны с утверждением, что существует парфюмерный терроризм? Во время деловых встреч в вашей практике были случаи, когда вы испытывали дискомфорт от слишком ощутимого аромата парфюмерных средств окружающих вас людей? Вы пользуетесь парфюмерными средствами? Если да, какими тремя прилагательными можно описать аромат вашего парфюмерного средства? Этот аромат влияет на ваше эмоциональное состояние? Если да, каким образом? Вы слышите аромат своего парфюмерного средства в течение дня? Вы меняете парфюмерные средства или верны однажды выбранному аромату. Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Парфюмерия. Какое красивое слово. Её этимология отсылает в древние времена ритуальных благовоний, когда в храмах жгли различные ароматические смеси, пахучие травы, смолы, масла в дар богам с надеждой на их чудесное покровительство. Прошли тысячелетия, но парфюмерия продолжает творить чудеса, преображая наше внутреннее состояние и даря чувство эмоционального полёта. И, конечно, духи это память, а точнее, духи это память, которая не подводит. Пьер Карден. В Мире ежегодно проводится выставки нишевой парфюмерии. Самые известные Миланская Essence и Флорентийская Pitti Fragranza, на которые съезжаются ценители Селективные композиции способны придать образу уникальность в отличие от узнаваемых ароматов, рекламируемых брендам класса люкс и масс-маркета. Если вас привлекает такая парфюмерия, интересуйтесь трендами и новинками в этом сегменте, мнением топовых блогеров, которые рассказывают про парфюмерию, но помните, что выбор всегда индивидуален. Некоторые ароматы, в том числе bespoke ароматы, сделанные лучшими парфюмерами по индивидуальному заказу, и или флаконы для них сравнивают с произведением искусства, и это очевидно. Например, достаточно посмотреть на знаменитый хрустальный флакон с ручной росписью золотом пчёлы от Guerlain, не говоря уже о ювелирном шедевре дома, механическом флаконе броши Кулония La Secret de la Reine в форме пчелы, а стоимость которого лучше не упоминать. Британский дизайнер и парфюмер Клайв Кристиан подарил на свадьбу принцу Уильяму и Кейт Мидлтон по флакону духов Clive Christian Number 1. Существует две версии аромата мужская и женская. Эта парфюмерная композиция входит в список самых дорогих в мире. В год выпускается всего 1000 оригинальных флаконов с бриллиантом. Но цена парфюмерного средства не связана с индивидуальным восприятием аромата. Нередко оказывается, что, познакомившись с эксклюзивным парфюмом, человек понимает, что аромат ему совершенно не подходит. Поэтому, выбирая для себя парфюмерию, не ориентируйтесь на модные тренды, рекламу или винтажные духи. Если продукт продолжает выпускаться, например, Shalimar Guerlain или Chanel номер 5 Coco Chanel, а ищите подходящий вам аромат, в котором вы будете органично и в прямом смысле слова хорошо себя чувствовать, то есть у вас не будет болеть голова. это самое главное, а не происхождение и не цена. Я влюблена в парфюмерию, ценю старых друзей и с интересом отношусь к новым знакомым. Поэтому регулярно захожу в корнеры брендов нишевой парфюмерии в надежде встретить очередную страстную любовь. И иногда слышу, как посетители магазина, проявляя интерес к парфюмерному средству, говорят консультанту, что они хотели бы продегустировать аромат. У меня эти слова каждый раз вызывают улыбку, потому что дегустация это другая история. А аромат принято слушать. Термин "ноты", существующий для обозначения описания характера аромата через запахи душистых веществ, из которых он состоит, был предложен английским химиком и парфюмером Септимусом Пьесом в 1857 году. В своей теории он предложил метод сравнения ароматов с музыкальными нотами, И в дальнейшем слова нота, аккорд, гамма, мелодия, аккомпанемент и другие стали общепринятыми в парфюмерном лексиконе. Конечно, ароматы не способны издавать звуки, но эта красивая терминология прижилась. Говоря о восприятии запахов, официальной нормой лингвисты считают глагол чувствовать, но и слышать допустим в профессиональной и разговорной речи. Не принимайте спонтанное решение о покупке сразу после того, как послушаете аромат на блоттере. Парфюм принято разнашивать, наблюдая, как аромат раскроется на вашей коже. И даже после того, как вы нанесете парфюмерное средство на кожу, подождите, чтобы прозвучали все три уровня нот аромата. Верхние ноты можно почувствовать сразу, а сохраняются они в течение 15-20 минут. ноты сердца начинают ощущаться позже и могут звучать в течение 3-5 часов в зависимости от концентрации душистых веществ в композиции, и базовые ноты остаются на коже в среднем от 5 до 12 часов до полного испарения аромата. Но такие метаморфозы возможны только с нелинейными ароматами. Линейные звучат одинаково с момента нанесения на кожу до выветривания. Нет смысла делить линейные и нелинейные ароматы на плохие и хорошие. Выбирайте сердцем и, конечно, носом. И всё же в поисках своих ароматов, пусть их будет несколько в зависимости от ситуации и вашего настроения, вы не ошибетесь, ориентируясь на великие парфюмерные дома. Согласитесь, если позволить себе дорогие брендовые вещи могут не многие, да и такие вещи не всегда уместны, поскольку они всегда говорящие. Но если можете, позвольте себе роскошь фирменных духов. Конечно, за это придётся заплатить, но в этих ароматах вы будете лучше всех. Люди, умело пользующиеся парфюмерными средствами, приобретают особую привлекательность для окружающих, но это оружие обоюдоострое. Аромат парфюмерии, каким бы роскошным с точки зрения его обладателя он ни был, может как привлечь, так и оттолкнуть. Помните фразу Парацельса: всё яд, всё лекарство, то и другое определяет доза. Поэтому распространяйте вокруг себя очарование деликатно, соблюдая главное правило: наносить парфюмерное средство таким образом, чтобы аромат был слышен на расстоянии приблизительно 50 см от человека. В рамках делового общения мы не подходим к окружающим так близко, следовательно, не можем создать им дискомфорт, если будем дозированно наносить парфюмерию. Разумеется, никто не будет измерять это расстояние линейкой, но о главном ориентире следует помнить всегда. А вот когда вы отправитесь на романтический ужин, можно позволить себе чуть больше. Но и в этой ситуации важно знать меру, чтобы не только не беспокоить окружающих, но и не заглушить аромат блюд. Это означает, что вместо одной капли можно нанести две, но не четверть флакона. Ещё раз вернусь к нетленной поэме Гоголя. Когда к даме приятной во всех отношениях приехала с визитом просто приятная дама и сняла в переднюю верхнюю одежду, жасмина понеслись по всей комнате. В книге «Правила этикета в современном обществе», выпущенной в Париже в 1892 году, дана полезная рекомендация: «Не пользуйтесь духами обильно, чтобы не причинить страданий окружающим». Казалось бы, за сто с лишним лет все могли выучить и соблюдать это правило, но увы. Тенденцию деликатного использования парфюмерных средств в 2017 году поддержал известный дизайнер Йодзи Ямамото. выпустив парный мужской-женский аромат с необычным названием, не буду вас беспокоить, но поддержал только названием. В реальности аромат получился стойкий, шлейфовый и звучит так громко и объёмно, что с большой долей вероятности может беспокоить как владельца, так и окружающих. Несмотря на существование различных классификаций парфюмерной продукции, в том числе деления на группы для женщин, для мужчин и унисекс, Многие знаменитые парфюмеры считают, что любой человек, независимо от гендерной принадлежности, возраста, сезона и времени суток, может пользоваться любимым ароматом. А я бы добавила, но обязательно помнить о главном правиле нанесения парфюмерных средств, чтобы не беспокоить окружающих. Любопытно, что в Великобритании правила этикета запрещают членам королевской семьи пользоваться парфюмерными средствами с яркими ароматами во время официальных встреч и других мероприятий. чтобы слишком громкое звучание аромата не произвело на окружающих негативного впечатления. Не наносите парфюмерию на ладони, так аромат может остаться на коже человека, с кем вы обмениваетесь рукопожатием, или того, кто, например, дотронется до ручки двери, трубки телефона или другого предмета, которого коснулись вы. А вот на вопрос, куда наносить парфюмерию, нет однозначного ответа. Эксперты рекомендуют и части тела, где кровеносные сосуды ближе всего подходят к поверхности кожи, за исключением мест, где кожа может заметно потеть, так как секрет, выделяемый потовыми железами, ломает звучание аромата. И углубление под затылочной частью головы, и даже волосы, бельё или некоторые аксессуары, например, платок для нагрудного кармана, оборотная сторона галстука. Но если вещь сделана из чистого шёлка, в месте нанесения может остаться пятно. Известный всему миру парфюмер Сер Шлютанц советует: Наносите парфюмерную воду на точки пульса, чтобы добиться более интимного, интенсивного и захватывающего эффекта, чем когда-либо. Многие парфюмеры не рекомендуют растирать парфюмерное средство за пальцами рук. Это разрушает оlfакторную пирамиду и не дает аромату звучать гармонично. Исключение масляные духи. Но некоторые легендарные мастера наоборот советуют включить это действие в парфюмерный ритуал. Следите за личной гигиеной и контролируйте запахи своего тела, чтобы всегда чувствовать себя уверенно. Но при изменении гормонального фона, моменты волнения, некоторые заболевания, возрастные особенности и других обстоятельствах даже у самых чистоплотных людей могут возникнуть проблемы, связанные с потоотделением. В этой ситуации никогда не пытайтесь заглушить запах пота парфюмерными средствами. Такой коктейль может сбить с ног даже самых крепких из окружающих вас людей. Существуют другие способы решения этой проблемы. Как я рада, что тема курения почти исчезла из этикетной повестки дня. Хотя бы с одной проблемой можно попрощаться, но курильщики остались, и их задача не только соблюдать требования закона о запрете курения в общественных местах, но и не создавать дискомфорт окружающим после столь необходимого для них действия. Желательно, чтобы курящие люди имели при себе освежающие средства для полости рта. Основные рекомендации. Аромат парфюмерии должен чувствоваться от человека на расстоянии не более чем 50 см. Наносите парфюмерное средство на увлажнённую кожу через 20 минут после увлажняющего крема. Это поможет сохранить стойкость аромата. Не наносите парфюмерное средство на руки. Многие люди аллергики. Если в конце рабочего дня вы заходите сменить свой парфюмерный гардероб, отправляясь на вечернее мероприятие, не наносите новый аромат на предыдущий. Удалите его с кожи спиртовой салфеткой. Следите за личной гигиеной и всегда контролируйте запахи своего тела. Практика. Если вы не аллергик, зайдите в магазин, где представлен широкий выбор парфюмерных средств. или в бутике люксовых марок и послушайте несколько ароматов, приемлемых для вас гаммы или конкретные ароматы, которые носят ваши знакомые и вам на них звучание нравится. Выбрав один-два аромата, нанесите на свою кожу, чтобы понять, какими они будут на вашем теле. Это всегда индивидуально. Приготовьтесь, что аромат может измениться в худшую сторону. Убедившись в правильном выборе, купите себе хотя бы одно парфюмерное средство, действительно подходящее вам и создающее вам настроение, или запланируйте такую покупку, установив срок. Опытно по тьом определите, в каком количестве и каким образом наносить парфюмерное средство, чтобы аромат не беспокоил окружающих.